На третьем уровне Нефердорса, месте, где жили богатейшие аристократы королевства, на искусственном холме, возвышаясь над остальными поместьями, стоял белоснежный замок. Его башни, подобно пикам, ползли к самому небу, желая коснуться их несравненного величия. Белоснежная отделка могла посоперничать с самим солнцем, так ярко блистала она. В этом прекраснейшем замке был не менее изысканный сад. Дорогие деревья из дальних стран, уход за которыми стоил бы снословных денег. Лучшие обученные садовники королевства лелеяли каждый многотысячный листок. Под одним из таких деревьев раздавались варварские звуки битвы. Звон мечей распространялся по всему замку. Крепкий мужчина бился сразу с тремя сильными мечниками, но ни в чем им не уступал. Он был силен и проворен. Каждое его движение было выверено и несло смерть. Но и бойцы здесь были не для битья. Тройка воинов грамотно использовала свое численное превосходство. Сражаясь на равных с этим человеком, в сад вошел старик. Черная мантия и легкий хлопковый колпак явно указывали на то, что старик являлся магом. Меч крепкого аристократа остановился прямо перед животом одного из трех противников. Бой прекратился. «На сегодня все». Ответил Дариус и похлопал по плечу воина, которого едва не убил. "Ваша светлость", склонились воины почтительно и принялись собирать свои тренировочные доспехи и клинки. Дариус смахнул пот со лба и улыбнулся, когда увидел своего придворного мага. "Флоринор, подглядываешь за королем?» усмехнулся он. "Старый ты извращенец". Хм, кашлянул старик. "Ваша светлость, я с новостями" Дариус тут же стал серьезнее. Флоринор был из тайного общества «Колпаки», а они не бросали слов на ветер. «Пройдем в мой кабинет». Наместник королевства направился через сад во внутренние залы замка. Маг последовал за ним. Пройдя через широкий коридор со статуями былых королей, Дариусу отворили дверь два крепких стража, и он вошел в темный кабинет, украшенный огромной картой мира и былыми наградами. Когда Нефердорс еще был достаточно силен, чтобы побеждать на турнирах между королевствами. Правитель лично налил вина в два бокала и подал один старику. «Угощайся!» Флоринор кивнул, выказывая благодарность. Маг хорошо знал наместника. Дариус был довольно обходителен со своими гостями, но только до тех пор, пока они ему полезны. И его можно было понять, зачем тратить свое добродушие на бесполезных персон. Он разделял подход Дариуса к делу. «Что-то много новостей за сегодня!» — надменно улыбнулся властитель, отпивая из бокала вино. «Вы о нападении клана Тяжелой Лапы?» — спросил старый маг, пригубив напиток. «Нет!» — усмехнулся правитель. «Это как раз было по плану. Ты же знаешь!» — сощурил он голубые глаза, словно упрекая мага за неосведомленность. «Ведь колпаки служили только повелителю и были в курсе многих истинных дел королевства». «Знаю ваша светлость», – серьезно ответил Флоринор. «Я мог предположить, что пошло что-то не так», – пожал он плечами. Дариус махнул небрежно рукой. «Нет, все в порядке. Шаман выполнил свои условия. Гильдия Черных Львов под крылом семьи Ванштейн понесла колоссальные потери. Да и их главный производственный цех», – довольно улыбнулся коварный аристократ, – «там теперь лишь груда хламья. Теперь Лендал на некоторое время ослаблен» а вместе с ним и союзники. «А что с Фозахом? Он уже ушел в мир иной?» поинтересовался маг. Ведь именно колпаки вручили шаману демонический артефакт с проклятием. Тот, в свою очередь, тайно использовал его на мече вожака Зарака, которым и ранили наследника семьи Ванштейн. «Думаю, уже мертв как пару дней», ответил наместник. Но старый Лис Лэндл делает вид, что тот пропал и ищет его по всему королевству. «Возможно, стоит пустить слух, что Фозок сбежал? Скажем, с той простолюдинкой из Академии». «Не стоит», — уверенно заметил Дариус. «Не нужно загонять раненого зверя в угол, не убедившись в своей полной победе». Флоринор кивнул. «Ведь если начать давить на главу Ванштейн, то тот обязательно нанесет ответный удар. Поэтому лучше пока оставить все так, как есть». «А что, если дочь станет во главе семьи?» — все же уточнил осторожный маг. Властитель надменно усмехнулся. «Она слишком импульсивна. В обществе аристократов терпеть ее не станут. Лэндал это и сам понимает. И, скорее всего, будет искать для нее достойную партию. Это единственный выход». «Понятно», – кивнул маг. «Что там за новость у тебя, Флоринор?» Наместник откинулся в кресле поудобней. «Ваша светлость. Королевство Крац и Королевство Харвус переходят в финальную стадию подготовки к войне». Дариус не стал переспрашивать, не ошиблись ли колпаки, ведь тогда Флоринор не стоял бы здесь. Значит, маги уверены в данной информации. Значит, новая война за право быть столицей уже на подходе.